Глава 30. Поздравления и разборки. На ужин они все-таки успели. В шкафу у куратора обнаружилась половина Сашиного гардероба. Новоиспеченный супруг признался, что натаскал вещи за ночь, для чего и была сослана в столицу Мара. Любопытная соседка могла испортить всю игру. Перед входом в обеденную залу Рон опять просунул руку в вырез платья жены но не стал ласкать грудь, как вспыхнувшая от неловкости Саша того ожидала, и что он проделывал не раз, пока они спускались по винтовой лестнице и останавливались для поцелуев, а достал строн и снял с него упыря. — Я боюсь! — произнесла Алекс шепотом, дотрагиваясь пальцами до мерцающих камней и прислушиваясь к своим ощущениям. Она ожидала всплеска чувств, вызванных зовом но с удивлением поняла, что ничего не изменилось. Лишь тепло под рукой и частое биение сердца. «Я с тобой». Гарон притянул жену к себе и поцеловал. Именно в этот момент открылась дверь. Кто-то ойкнул, и в зале воцарилась тишина. Щеки Александры загорелись, но лорд Цесир лишь успокаивающе махнул рукой застывшим студентам. «Возвращайтесь к своим тарелкам». «Гарон!» — айсберг в розовых шелках поднялся над столом с цветником из подружек. Его вершина горела пунцовыми красками, а ярко-красный рот исторгал рубленные фразы, понять которые в силах был лишь один человек из всех наблюдающих за некрасивой сценой. Во всяком случае, принцесса так думала, иначе она сдержала бы себя в выражениях. Хотя бы попыталась. «Дон стози верум!» «Что вы себе позволяете?» «Дарристи росту Латава, «Сиворти хранник сибести оутум лир», «Индори Вагумист, Масса на тини». «Почему вас смутил простой поцелуй?» «Помнится, вы позволяли себе большую вольность, двойные стандарты, моя принцесса». Эти двое продолжали говорить на языке первых, но теперь Александра понимала все до последнего слова. «Что позволено королю, не позволено пахарю!» Самфира высоко задрала подбородок. Ноздри ее раздувались от гнева, что не придавало прелести и так не блещущему красотой лицу. «Эта поговорка ко мне не относится, моя принцесса. Вы прекрасно знаете, что мы равны, хотя я и не ношу корону». «Зачем вы выставляете порочную связь на всеобщее обозрение?» «Разве вам не сообщили о намерениях королевского двора?» «Если вы о брачных союзах, то, увы, королевский двор опоздал». Лорд Цесир, улыбнувшись задержавшей дыхание Саши, высвободил из ее пальцев строн и показал им так, чтобы блеск камней заметили, если не все, то многие. «Я давно и счастливо женат». «Как давно?» — глаза принцессы сузились. Почти сразу же после расставания с Наиной. Моя Алекс не дала мне и шанса остаться холостым. — Вы еще пожалеете! Салфетка была брошена так, словно самфира вызывала Гарона на дуэль. — Быть может, но плакать к вам на плечо, моя принцесса, я не приду. Грохот отодвигаемых стульев, топот каблуков и цветная волна едва не сшибла стоящих у двери оппонентов. Благо горон вовремя отодвинул жену за свою спину но ей хватило полных ненависти взглядов, чтобы почувствовать нависшую над их союзом угрозу. — Что она сделает нам? — шепотом спросила Саша, провожая взглядом несущуюся по коридору принцессу. Ее платье раздувалось так, словно она была парусником. Она может многое, но разрушить консумированный брак даже королю будет непросто. Тем более если ни одна из сторон не выражает согласия на развод. «Так вот почему ты так торопился!» Саша чувствовала себя обманутой. Ей твердили, что пытаются ее защитить от всяких там королей и глав разведки, а, похоже, Гарон спасал собственную шкуру. «Еще и поэтому», — коротко ответил он, и уже улыбнувшись, взял Сашу за руку. «Но мы ведь ни о чем не жалеем!» Я подумаю над этим, уклончиво произнесла Александра. Решиться на развод из-за мелких обид глупая затея, которая может закончиться катастрофой. Но заиметь во врагах королевский двор то еще удовольствие. Я тебя предупреждал, но ты не послушалась. Еще, еще, еще, а теперь с Машеттой, а теперь без нее. Они уже были у шведского стола и набирали в тарелке еду: Ах ты, бесстыдник! А кто меня накормил возбуждающими инь и ян? Кто опоил кремвелем и подсунул машету? Разве хорошие девочки позволяют себе пить с малознакомыми мужчинами вино и слизывать сливки с их тел? Да я, да ты! И давно вы женаты. Рядом вроде как бы за добавкой появился Кас. Он не смотрел на Алекс, но губы его кривились, словно он едва сдерживал себя. Теперь совсем странно выглядели ее вчерашние расспросы о меняющих лики. Саша перевела взгляд на Гарона. «Давно», — ответил он за нее, — «мы не хотели афишировать». «А что изменилось сейчас?» — не удовлетворился ответом Северянин. «Слишком много мужчин рядом с моей женой. Я не хотел, чтобы они питали иллюзии». «Дюша расстроится», — бросил кас, стряхнув челкой. Удаляясь от стола с полупустой тарелкой, обернулся. Толстяк Люка тоже. «Блин, как неловко!» — процедила сквозь зубы Саша. «Неловко быть моей женой?» Бровь горона заняла верхнюю позицию. Но сейчас Александру вовсе не раздражало такое проявление эмоций. «Я вчера пытала их, кто такие цесиры?» Рон внимательно посмотрел на компанию северян. И много они о нас знают. Достаточно, чтобы иметь представление о родственных связях и месте тайной службы. Интересные ребята. Надо бы к ним приглядеться. Мы нигде не афишируем, чем занимаемся. В королевском реестре значимся содержателями притонов. Саша сделала большие глаза. Я пошутил. Когда почти закончили ужинать, рядом со столом вырос Арс. «Твое замужество — это второй удар за день», — бесхитростно признался он. Выглядел царевич неважно, бледное лицо, дрожащие губы. Пытливый глаз сразу бы отметил, что ненаследный сын Селиворда недавно плакал. Гарон указал ему на свободный стул и протянул салфетку. Арс, враз утратив все дворянские манеры, шумно высморкался. «Где тут утонченный полуэльф?» с его иронией и легкостью общения. Рядом с Сашей сидел глубоко несчастный человек. «Отец меня убьет, со вздохом признался он. «И тут не преуспел, и там упустил. Хотел в качестве утешения соблазнить леди Алекс Дафой, но и здесь меня опередили. Я ничтожество». «Подожди!» — Саша положила ладонь на мнущие салфетку руки. — А как же Самфира? Она вроде бы остается твоей невестой, и заводить интрижки тебе не с руки. Самфира расторгла помолвку. Как поделился посол, ей подобрали в пару кого-то из своих. Взамен нам, конечно, предложили отступные, но одноразовая выплата не есть выгода от долговременных брачных обстоятельств. — Нет, отец меня точно убьет. — Но ты же сам виноват. Попыталась успокоить Саша, но заволновалась сама. Теперь она не сомневалась, кого подобрали в пару принцессе. «Интересно, что между ними было? О какой вольности говорил горон «Я виноват, кругом виноват, мне давали время». Арс перешел на шепот, отчего соседи по столу вытянули шеи. Отец настоятельно просил завалить принцессу до свадьбы. «Убить?» На возглас Саши оглянулась даже вторая половина зала. «Переспать», — пояснил горон «А я тянул, тянул, хотя... Хотя мне даже прислали ключи от ее комнаты и амулет принуждения. Но это же низко. Правда, не волить женщину. Вы бы себе такое позволили». У горона лицо сделалось каменным, а Алекс попыталась спрятать улыбку, что не скрылось от Арса. — Ну да, он еще ниже повесил нос. У вас же есть строн, который сам обольстит и подтолкнет друг к другу. Вам проще. — Не расстраивайся, милый. Радоваться нужно, что Самфира отказалась. Еще неизвестно, кому больше повезло — тебе или тому, кому ее навязывают. — Я бы тоже не отчаивался, — поддержал Гарон. — В нашем мире все очень быстро меняется. Завтра, быть может... К твоему отцу опять заявятся послы и с еще большими уступками. Предупреди его, чтобы сразу не соглашался. Арс с сомнением помотал вихрастой головой и, вздохнув, пошел боюкать свое горе дальше. В дверях рукав горона, тронул Дюша. «Время пришло», — сказал он. «Сегодня ночью источник ждет твою избранницу». На лорда Цесира? от удивления напал ступор но он быстро взял себя в руки что что он сказал женщинам только дай попереживать у саши от волнения даже пересохло горло источник ждет тебя источник это что то необычное а может быть опасное почему ты так побледнел ну говори же нет с источником все в порядке но вот дюша это он дал тебе учебник по истории древнего агрида все понятно Гарон быстро огляделся и тихо произнес кого то здесь ждет смерть к двери переговариваясь шли братья северяне следом плелся люка толстяк едва не плакал от досады оттирая заляпанный соусом камзол надо бы вышить ему оберег напомнила себе саша из-за сочувствующих размышлений, упустив последние слова мужа. Их прервали стуком в дверь. Саша быстро укуталась в покрывало, Гарон натянул штаны и отправился открывать. Кендик, канцелярская крыса, а по совместительству секретарь-ректора, сунул нос в приоткрывшуюся щель. — Лорд Вардбрук передал послание. Заискивающий голос и масляная улыбка клерка резанули по нервам. Наверняка читал записку, а теперь наслаждается ситуацией. Удавить бы. Ответа ждать? Нет. Разочарование на лице Кендика подтвердило догадку. Срочно прибыть к королю. Он в гневе. Стоило ожидать. Гарон повернулся к Саше, застывшей с тревогой в глазах. — Что? — выдохнула она. — Меня вызывают во дворец. — Я с тобой. «Нет, не будем дразнить Элькасара. Я сам справлюсь». «А мне что делать?» Александра вся подалась вперед. Еще чуть-чуть и бросилась бы на шею. «Ждать. Постарайся никуда не выходить». «А источник?» «Я успею вернуться». Притянул к себе, поцеловал. «Не смей плакать». «Можно я кое-что скажу?» Саша глотала слезы. «И когда успела так привязаться?» «Я, кажется, тебя...» «Ну?» — в предвкушении подтолкнул Рон. «Ненавижу. Я объясню. Я жила тихо, спокойно. Особенно в Хаюрбате. Никого не любила, а тут ты...» И «Я тоже тебя ненавижу. Лежал себе спокойно в песках, подыхал, а тут ты... Напялила на себя строн, насильно сделала мужем...» А теперь против меня ополчился целый мир, а ведь мог стать супругом царевны. «Жалеешь?» «Еще как!» «Я тоже жалею. Не надо было нырять за тобой в реку. Не спасла бы пса, не лила бы сейчас слезы о малознакомом мужчине». «А я жалею о напрасно потраченном времени. Надо было сразу, в первый же день, тебя тр... переспать с тобой». Я тоже тебя за это ненавижу. Столько пропустили. Ненавижу тебя. Долгий поцелуй. Ненавижу тебя. Ответный. Король ждет. Канцелярская крыса поскреблась в дверь. Я убью его. Кого? Изумилась Саша и уже придушенным голосом уточнила. Короля? Сначала Кендика.